Когда дорога из леса вильнула на горное плато, а в маленькое окошко стали попадать лучи заходящего солнца, Лилайна сидела напротив мужа с самым невинным видом. Антракт же, как только осознал, что дорога переменилась, выглянул в окно, а немедленно поднимались в гору. — Ой, красиво-то как! — тихо-новосторженно отозвалась Лилайна. Прямо перед ними были вершины огромных елей, припорошенные снегом, в котором играли алые отблески солнечного света. Антракс улыбнулся, догадываясь о причинах её восторга, и поманил её к другому окну. Посмотри вон туда, попросил он, указывая куда-то вверх. Лилейна с неохотой отвела взгляд от закатного леса и посмотрела на скалу, такую скучную внизу, но золотую от солнца на вершине. Серые камни, одетые в белые шубки, переливались всеми тонами красного золота, а над всем этим великолепием возвышался черный замок, над пиками которого развивались синие знамена рода Лендерваль. Синяя материя, взмывающая ввысь от резких порывов ветра, казалось, пыталась дотянуться до темнеющего неба. От этой красоты Лилайна оторваться уже не смогла. Молча, с чуть приоткрытыми губами, Она металась от одного окна к другому, следуя за поворотами дороги, чтобы наблюдать, как меняется небо и горы. Золото уступает серебру, синева мраку. Большая луна поднимается прямо над вершинами замка. Они ехали дольше 2 часов из-за заснеженной дороги, но Лилейна этого не заметила. Даже холод, пробирающийся под одежду, был для неё не важен. "Ой, а это что?" спросила она, указывая на огни в лесу. Это не Ор. Мы именно оттуда уехали. Между прочим, мои родители встретились в Неоре, ответил Антракс. А чуть дальше можно заметить несколько ганьков моей шахты. Это очень символично дарить мне то, что свело моих родителей. Их свела шахта? спросила Лилай, осознав, что она так и не узнала загадочную историю северной принцессы и южного принца. Принцесса Линкара отправилась проверять эту шахту одна. и застряла из-за внезапной бури в Неуре там же её пришлось переждать у эншарту третьему прицу штара и что они встретились о потом антракс пожал плечами я знаю только то что с тех пор отец о ней никогда не забывал он не любитель рассказывает о прошлом только он был рад узнав что эта шахта достанется мне добрый знак судьбы заключил лилена и штарис же только пожал плечами и поймал её У тебя пальцы очень холодные, ты не замёрзла? Я сел только чуть-чуть. Она тут же смущённо улыбнулась, чувствуя горячие поцелуи на замёрзших пальцах. Причь руки. Мы почти приехали. Лилайна тут же надулась, словно ожидала чего-то тайного, но тут же забыла о своих обидах, потому что дорога действительно подошла к концу. Они остановились, но прежде чем открыть дверь, Трак старательно поправил на Лилайне одежду, словно боялся, что жена может замёрзнуть. Дверь открыл слуга. "Здравствуйте, господин. Мы ждали вас", сказал он, кланяясь. "Ждали?" тихо и удивлённо спросила Лилай, дрожа от холода. Как только дверь открылась, её ударил до боли ледяной ветер, от которого девушка вся сжалась. "Я предупреждал, что мы появимся в этом месяце", пояснил Антрак, выходя первым и подавая ей руку. "Заберите наши вещи", велел он слугам, и поспешил к небольшой лестнице. Лилайна ожидала увидеть огромные двери, резные, как в замке Рейна, но вместо них увидела маленькую дверцу, освещенную горящими факелами. Дверь перед ними распахнул еще один слуга, разглядеть которого было просто невозможно из-за лохматых меховых воротников и шапок. За маленькой дверью, вопреки ожиданиям Лилайны, не оказалось большого зала, а только маленькая натопленная комната, где слуги забрали у них верхнюю одежду, заменив её тёплыми нагретами плащами, и помогли сменить обувь. Вместо тёплых сапог девушка почти с восторгом запрыгнула в подобие меховых туфель, мягких и удобных. Только затем их пустили в большой зал. "Как я рада, что вы здесь", воскликнула белокурая женщина, и тут же повисла на шее у Антракса: "Здравствуй, милый". У Лилейны болезненно сжалось сердце. Статная красотка обнимала ее мужа, а тот даже не думал отстраняться, осторожно обнимая ее за плечи. «Мальчик мой, как же ты вырос!» — наконец воскликнула женщина и, чуть отстранившись, попыталась поймать лицо антракса изящными пальчиками. Только мужчина тут же отступил. «Тетушка Вивьен, не надо!» — пробормотал он нерешительно. «Только женщине явно было все равно!» — она хлопнула в ладоши и тут же защебетала. «Как тебе в очках?» — Ножка не болит? Может, надо вызвать мастера и что-то подогнать? «Мама — Мама! — грозно возмутился молодой мужчина, спускаясь с лестницы. — Прекрати опекать антракса! Перед тобой, между прочим, король Рейна! Он подошел ближе и сразу протянул старцу руку, улыбаясь так же очаровательно, как женщина рядом. — Он все еще мой маленький племянник! — невозмутимо ответила женщина, наблюдая за рукопожатием мужчин. А потом, заметив наконец, Лилайн убросилась к ней. — Нож? Ох, девочка моя хорошая, наконец-то я могу тебя увидеть. Антрак столько писал о тебе. Мама, ну не выдумывай, со стона возмутился молодой граф Ливер. Ничего ты не понимаешь, отмахнулась от него женщина и поймала Лилайну за плечи. Ты у нас настоящая красотка. Она с восторгом обняла Лилайну, прижала к себе, словно родную дочь, и жена штартарца невольно прильнула к ней, чувствуя искреннюю заботу и нежность. Я так рада, что вы всё-таки приехали, сказала она с искренним восторгом, отстранилась и продемонстрировала изящный реверанс, чудом заставляя шерстяную юбку ложиться красивой волной. Явдовующая графиня Евгения Ливелл Лендерваль, мать вон того зануды Алана Ливелла, и младшая сестра матери твоего очаровательного мужа по совместнительству. Он, между прочим, очень на неё похож, только смуглый и скулы широкие, отцовские. А так тоже, кажется, холодным, а сам очень добрый. Не правда ли? Правда, самым счастливым видом ответила Лилайна и, не удержавшись, сама обняла эту очаровательную добрую женщину, в которой никак нельзя было признать женщину имеющую взрослого сына. Пойдём, дорогая, сказал Графин, улыбаясь. Я тебя угощу кронтом, nakarmlyu, покажу замок, а мужчины пусть сами без нас свои важные дела обсуждают. — А то рядом с моим сыном твой муж превращается в такого же зануду. Просто невозможно. — Он и без него может, — согласилась Лилайна, видя мягкую улыбку на губах супруга. Они были дома, по крайней мере, так казалось самой Лилайне. Она верила этим людям и чувствовала какое-то родство, позволяющее спокойно оставить мужа с кузыном и узнать поближе младшую дочь короля Айвана.